Как только его увезли из операционной, он сказал своей жене Кэри: «Передай ребятам, пусть запускают ту рекламу». Мы так и сделали. Реклама, как мы и ожидали, оказалась неоднозначной. Она взволновала Энди гораздо меньше, чем операция по удалению почки, но, безусловно, привлекла внимание его потенциальных клиентов. Когда прогремела наша рекламная кампания для NoExexcess, Люди заговорили о ее авторах, дерзких молодых людях. В New York Magazine была опубликована статья о нас, в которой наше агентство называли новым модным агентством и писали о наших работах для Kenneth Cole, Positano и No Exocus, а также рекламе для итальянской компании, торгующей презервативами. Такое внимание прессы очень обрадовало нас. Оно сделало нашу продукцию известным брендом в мире рекламы, но этого было явно недостаточно для того, чтобы привлечь авторитетных клиентов. Дерзкие молодые парни не попадали в поле зрения таких гигантов, как IBM или General Motors. Публикация статьи в New York Magazine совпала с нашим переездом в новый офис на Манхэттене на пересечении 26-й улицы и Бродвея в здании, в котором располагался индийский ресторан. Мы все еще зарабатывали очень мало, но хотели произвести большое впечатление. Мы наняли энергичного дизайнера по интерьеру Марка Зеффа. Ричард и Джон разделили свои функции. Все, связанное с творческим процессом, находилось в ведении Ричарда, стратегиями бизнеса занимался Джон. Поэтому Ричард работал с Марком над созданием неулавливаемой радаром обстановки офиса. Марк предложил выкрасить весь офис золотой краской. Причем под словом «весь» подразумевалось, что офис будет золотым от пола до потолка ведь золото — символ успеха. Ричарду это показалось неплохой мыслью. За выходные офис успели выкрасить. Рано утром в понедельник Джон пришел на работу и в панике начал звонить Ричарду домой. Он кричал в трубку «Ричард, Ричард, ты не поверишь! У нас сегодня встреча с клиентами и, какой ужас, какие-то хулиганы проникли в нашу контору и залили все золотой краской!» Однажды, сидя в нашем новом золотом офисе, мы подумывали о том, не включать ли музыку из фильма «Золотой палец» для посетителей, выходящих из лифта. Мы с удовольствием перечитывали экземпляр New York Magazine, вдыхая проникающий в наше новое золотое окно запах карри, как вдруг Нэнси, которая исполняла у нас множество обязанностей, работала секретарем, счетоводом и ведала текущими делами по организации рекламы, сказала «На проводе губернатор». Сначала мы подумали, что это телефонный розыгрыш. У нас было много приятелей в рекламном бизнесе, способных еще и не на такие шутки. Джон поднес трубку к уху и услышал голос с мелодичным южным акцентом. «Привет всем!» — говорит губернатор Джон Браун из Кентукки. «Я здесь со своей женой Филлис Джордж. Мы летим в Нью-Йорк, чтобы найти рекламное агентство для нашей новой компании Chicken by Джордж», специализирующейся на фасованных пищевых продуктов. Мы хотели бы встретиться с вами». Мы возблагодарили Всевышнего. «Неужели это наш первый серьезный клиент?» — спрашивали мы себя. И в тот же день в нашем офисе появилась очаровательная женщина, бывшая мисс Америка, и ее муж, бывший совладелец Kentucky Fried Chicken. Встреча прошла прекрасно. Губернатор, так мы продолжали называть его про себя, оказался остроумным и проницательным человеком. Он сказал, что ему нравится наша смелость и что мы похожи на него самого в молодости. В то время наших клиентов можно было разделить на две группы, в зависимости от того, как они воспринимали нашу молодость. Одним мы напоминали о собственной бесшабашной юности и с ними дела шли успешно, а другим об их детях, которые, будучи нашими ровесниками, все еще занимались поисками себя на вечеринках или на пляже в Калифорнии. Представители второй группы почти никогда не соглашались работать с нами. Когда мы сидели в золотой комнате для переговоров, уже готовые документально зафиксировать наши договоренности, губернатору позвонили по телефону. Мы слышали, как он кричал «Это правда? Нет, не может быть! Так это правда? Это ужасно!» Затем он передал трубку золотого телефона филис и та тоже закричала «О нет, это ужасно, сколько мы потеряли!» В тот роковой день 19 октября 1987 года произошел обвал фондового рынка. Удалось ли нам заполучить этого клиента? Да, к счастью, нам это удалось, и программа «20 к 20» компании «ABC» даже передала материал о нашей рекламной кампании, которая обеспечила великолепный пиар и нашему агентству, и клиенту. Но хотя в то время мы не могли этого полностью осознать, крах фондового рынка полностью изменил мир. Он повлиял буквально на все, что имело отношение к нашему бизнесу и развитию нашего агентства. На самом деле, катастрофа 1987 года помогла нам собраться и начать работать в соответствии с принципами, которые сделали нас такими, какие мы есть. Именно тогда и родилось агентство KB&P.